Глава пятая Плоть на монстре испепелялась прямо на глазах. Даже не было дыма, не было пепла. Она просто переставала существовать. Оставался только скелет, который стал изменяться. Почти моментально лоб взорвался, осколки черепа разлетелись в разные стороны, а на местах взрывов появились рога, как у демонов. Появилась вторая пара рук, удлинился хвост и приобрел новые, достаточно острые, даже на глаз росты. И босс стал в десятки раз быстрее. Я даже не успел заметить, как он метнулся и лишил головы Андрея. Просто никто этого не заметил. Но монстр тут же отступил, так как рядом была Фрост с работающей аурой остужения, или как там она у нее называется. Всяк Келли!» — крикнул я, сам делая рывок в ее сторону. Этот маневр сейчас спас мне жизнь. Моя защитная способность не включилась, но одна из четырех лап одержимого упала возле меня буквально в нескольких сантиметрах. У меня даже начали волосы тлеть от такой близости огня. А все тени словно испарились. Их не было, и я не мог уйти от них. Но этого и не потребовалось. В следующий миг в него прилетел ледяной снаряд, который зашипел и растворился на подлете, но поток холодного воздуха все равно не понравился скелету, из-за чего тварь отступила, давая мне шанс на спасение. Но сейчас был один большой минус. Мы столпились одной большой кучкой и мерзли. Элеонора выкрутила свою способность на максимум, из-за чего нам было крайне морозно. Но и тварь не могла к нам приблизиться. Для нее это было в каком-то смысле больно. «И что делать будем?» — покручивал своим оружием рыжий, смотря на эту тварь немигающим взглядом. «Эля?» — повернулся в сторону эльфийки. «Можешь одновременно поддерживать способность заливать магией этого огненного уродца?» «Могу», — кивнула она. «А можем сделать проще. Можем начать сближаться с ним, постепенно загоняя в угол» способностями я ему буду перекрывать пути к отступлению в ту или иную сторону. А аурой буду отгонять все дальше и дальше. В итоге... «Хороший план!» — кивнул я и потом сразу крикнул. «Начали!» Мы начали медленно продвигаться вперед. Тварь поняла моментально, что мы хотим сделать. Либо услышала, ведь все же это одержимая демоном сущность, а не просто неразумный скелет. Он начал отвечать на наши действия. Тут же в нашу сторону был направлен огромный гигантский шар, которая смогла своей антисветовой магией уничтожить Лиза. Шаг за шагом мы продвигались в сторону твари, которая также медленно отступала назад. Основными действующими лицами сейчас были Лиза и Элеонора. Они закидывали чудища своей магией, а все остальные просто помогали им, отдавая свои запасы зелья в исполнение энергии. А энергии сейчас тратилась просто прорва. «Твою мать!» — заорал ранее раненый орк, К которому подскочила четырехрукая тварь, схватила за ногу хвостом, причем потухшим, и дернула на себя. В следующий миг орк отправился на перерождение, как и несколькими секундами позже его брат. Второй просто не выдержал и рванул в сторону демона, пытаясь ему что-нибудь отрубить. Но закаленные в пламени кости оказались прочнее металла, да и рука у него была больше, чем у орка. Двумя заблокировал атаку, двумя оторвал голову. Держим строй! рыкнул Латий. Не высовывайся! Если кого-то также схватили, не бежим за ним! Эля, старайся в этот момент бить не по туловищу, а по той части тела, которую монстр схватил нашего!» Элеонора кивнула, продолжая метать ледяное копье за копьем. Она уже вся заливалась потом, тяжело дышала. Ее уже поддерживал я, положив ее руку себе на плечи. И мы так шли, шли, шли. Тварь еще несколько раз пыталась напрыгнуть на нас, но Лати вовремя реагировал, отбивал ее атаки и даже умудрялся наносить удары в ответ. Пламя начало тухнуть временами буквально на пару мгновений. Скелет вообще не был им объят. Мы этим пытались воспользоваться. В частности, я совершил несколько дистанционных атак своей катаной. Но результативность была низкая. Этому скелету было просто плевать на большую часть наших атак. Он не тух окончательно, что-то постоянно бубнил и загорался вновь. И тут в голову мне пришла замечательная идея. «Я сейчас рвану вперед», — улыбнулся я. «Вплотную к твари. «Эля, поливай холодом меня и только меня, понятно?» «Смерти хочешь?» Скептически посмотрела она на меня. «Можно сказать и так», — кивнул я. «Рыжий, сможешь побыть опорой для нашей подруги? Сейчас никаких шуток про рост. Ты единственный, кто ничего не делает». «Хорошо», — немного прорычав, ответил он, после чего сдвинулся назад к Элли, позволив ей опереться от него. Достав второй меч, я сделал глубокий вдох, подождал, пока тварь сделает еще несколько шагов и начнет гаснуть, после чего рванул вперед. Жар сразу начался чувствоваться, стоило мне выйти из зоны действия способности Фрост. Буквально моментально начинал чувствовать, как я горю буквально весь. Но тут мне в спину ударил приятный холодный бриз, который, словно дал пинка под зад, ускорил меня. В миг, когда тварь потухла, я напрыгнул на нее, несколько раз в полете ударил способностью клинка, после чего вонзил свой клеймор в пасть монстру, стараясь перебить кости челюсти. У меня ничего не вышло, но зато и тварь не могла говорить. Я улыбнулся и тут же вонзил свою катану в пустую глазницу твари, несколько раз активировал способность. Череп не треснул, но зато я на нем смог заметить странную рунную вязь. Она отличалась от той, которая была у меня на Клейморе. Другие символы, но смысл их применения был тот же. Они зачаровали скелет, и, скорее всего, это язык демонов, ибо они внутри меня в прямом смысле слова начали беситься, из-за чего я даже не слышал слова Литы, которые что-то пыталась мне донести. «Уходи от него!» В конечном итоге пробился ее виск, А меня обдало им, словно кипятком ошпарило. И уже в следующее мгновение я бежал от монстра, сверкая пятками. Правда, бежал я без клеймора. Его так и оставил в пасти. Не смог вырвать. Но и тварь больше ничего не говорила. Но был другой эффект. Я пару раз обернулся, так что это видел. Руны начали светиться все ярче и ярче. А вроде бы потухшее пламя начало разгораться с новой силой и новым цветом. Если до этого оно было естественным, то сейчас оно было синим холодная ярость, злость с добавлением разума. Тут уже не справлялся холод Элеоноры. Даже через него начинал пробиваться жар от твари. Он загорелся как супернова, как звезда, которая вот-вот должна взорваться, либо уже взрывается, очень активно расширяется и уделяет невероятное количество энергии вовне. «Сейчас будет бум!» — полубезумным голосом говорил рыжий, смотря горящим взглядом на происходящее. «Похоже, у кого-то произошел сдвиг по фазе» но об этом надо будет поговорить потом. Если надо будет, если вспомню. В этот же миг Лати активировал свою способность, со всей дури врезал своим щитом в землю, чтобы его не сдвинуло с места. Элеонора начала струей льда и холода создавать дополнительную ледяную защиту. Света села на колени и светлым лучом ударила в небеса, который растворялся там, образовывая вокруг нас купол. Новая способность? Импровизация? Только я ничего не мог сейчас сделать. Я просто продолжал атаковать без перерыва, стараясь как можно дольше отсрочить этот момент, момент взрыва. Но получилось ли? Не ускорил ли я наоборот этот миг? «Призывай меня», — твердо сказала Лита. «Плевать на дальнейшие последствия. Плевать на то, что сейчас скажут твои якобы друзья. Если вы хотите выжить, то призывай. Я знаю, как снизить ущерб. Но меня ты не услышишь примерно неделю. Может, дольше. И не думай, надо это делать или нет. Просто сделай и все». Тут силы полководца не меньше, вы с ней не совладаете. Вы слабее в десятки раз, а вместе взятые в несколько раз. Призывай. Я и призвал. Моя тень в один миг отделилась от меня, сформировалась из нее лита, из-за чего гном чертыхнулся, а Эля кровожадно и злобно оскалилась. Но дальше на лицах вообще всех, кроме Латия, его лица я не видел, появилось сильное удивление. Лита рванула вперед, в прямом смысле слова, начала вытягивать магию из этого монстра. Какая-то расовая способность? Или, может, что-то еще. Она же как-то вытянула магию из тех несчастных в пещере, вытянула как-то эссенцию значит, и тут принцип схожий. Но пламя продолжало нарастать. Сколько бы лита не тянуло на себя эту демоническую скверну, она никак не могла перетянуть канат на свою сторону. Это был неравный бой. Внутри меня она была слабее своей естественной ипостаси. Она была куда слабее той, кем была во время нашей встречи, и еще слабее той, кем была раньше. Но все же скорость нарастания синего пламени убавилась. Его становилось больше, но уже не так быстро. Я улыбнулся. Лита посмотрела на меня и пошевелила губами. Я не услышал, что она говорила, но понял. И я начал атаковать. Атаковал без перерыва. Первый раз сжег всю энергию спустя буквально 30 секунд. Второй раз еще через две минуты. Из моей левой ладони уже ручьем текла кровь, так что мне не требовалось ее резать. Ее было достаточно. Я просто продолжал атаковать, удар за ударом, взмах за взмахом, способный за способностью. «Давай!» — кричал я, сжигая последнюю полоску энергии, ибо у меня уже больше не было запаса зелий. А потом был взрыв. Я не видел ничего, я не слышал ничего, я не чувствовал ничего. Я просто заметил ярчайшую вспышку, в которой растворилась лита, которая лишила меня зрения. Я услышал невероятный грохот, который разорвал мои ушные перепонки, лишил меня слуха. Я почувствовал, как сгорает моя кожа, как боль пронзает буквально все мое тело. И больше я не чувствовал ничего, словно мой мозг специально выключил всю боль, чтобы я не сошел с ума. Но единственное, что я понимал, я был жив. Не было той злополучной надписи, которая сопровождает каждого из нас при смерти. Я был еще жив. Сколько времени прошло, я не знал точно. Когда зрение ко мне вернулось, а это было первое, что вернулось ко мне, уже было темно, даже чуть посветлело. Ближе к утру или только окончательный закат? Я не мог понять, в какую сторону света надо смотреть, чтобы понять, какой сейчас временной промежуток. Потом вернулся слух. Я слышал стоны. Женские. причем не особо далеко. Кто-то еще был рядом со мной жив. Но кто? Звон стоял такой, что я мог только понять, что это женский голосок, звонкий, который словно в унисон со звоном давит на мозг так, что хотелось снова проткнуть себе уши. Еще через какое-то время начала возвращаться подвижность. И боль. Адская боль не хотелось двигаться, но надо было. И я двигался. Медленно. Сначала пошевелил одной рукой, потом другой. Потом левая нога, за ней правая. И так, точка за точкой, я проверил функционирование всего своего тела. Я двигался весь, я был цел. Нет ни единого перелома. Только все обгорело. Может, что-то все же и сломалось, но сейчас я этого не чувствовал. Попытки с десятой я смог усесться, худо-бедно осмотреться. Арена, как таковой, больше не существовала. Забор, отделяющий дом вождя от всего остального поселения, был уничтожен. Тот самый монолит, камень, на котором был изображен ящер на коне, был уничтожен, а на его месте оказался уже знакомый мне монолит, который принадлежал нашей системе. Встав на четвереньки, я медленно пополз к нему. Сил встать на ноги не было, да и на четвереньках было очень тяжело. Приходилось ложиться и отдыхать, получая приятный холод от уже остывшей после взрыва земли. Но потом я снова поднимался и полз в сторону монолита. Дотронувшись до него, я тут же сморгнул текст, который тут появился. Там говорилось что-то про историю, что это был великий народ, который принял последний бой против демонов как герои. Но мне было сейчас все равно на это. Мне нужно было восстановить склянки и потом залить в себя содержимое стеклянных емкостей. Потом еще раз и еще раз. Когда я окончательно пришел в себя, я смог встать на ноги и отыскал взглядом живых членов отряда. Пятеро лежали примерно в одной кучке. Света, Лиза, Эля, Лати и Рыжий. На расстоянии метров пять друг от друга максимум. Эля так вообще лежала на Рыжем. Пройдя по всем ним, залив каждому по одному заряду зелья восстановления здоровья, я вернулся к Монолиту, снова восполнил склянки и прошелся снова по всем, залив в них содержимое склянок. Все начали двигаться, а этим временем начал вспоминать, как оживить остальных. Пришлось долго копаться в воспоминаниях, но в итоге у меня получилось. Но получилось только тогда, когда все встали на ноги. «Странно, что мы не ожили, когда ты притронулся к Монолиту», — нахмурился Андрей. «Мы даже в мир твоей богини не попали. Просто висели над полем боя в виде бесплотных, несуществующих тварей и наблюдали за тем, что происходит». «Вот так действует отряд», — спокойно сказал я. «Сдохнуть не сдохнули? Вот, а Вот и жить тоже не ожили. Пришлось нам тратиться на вас». «И дорого вышло», — проверял работу своих рук, крутя ими во все стороны Грольк. «Дорого», — кивнул я. «Особенно если учитывая тот факт, что пришлось платить всем за всех троих. Тридцать на свой уровень умножьте, а потом еще и с каждого так сделите. Много вышло, очень. В сумме за пару сотен тысяч. По факту, все, что прилетело с босса, я сейчас потратил на ваше оживление, как и каждый тут». «Нихерово», — кивнул Грольм, «Но не так критично, как я думал». «И так нужно будет платить за каждого, кто дохнет, как я понял», — тяжело вздохнул я. «Вроде мелочи». Но если не будем осторожными, мы так разорим друг друга. «Так что два дебила», — посмотрел я на орков. «Если одного убили, то нехер бросаться убивать второму, поняли?» «Мы не дебилы», — хором сказали два брата. «Но мозг явно один на двоих», — помотал головой я, чувствуя какую-то пустоту внутри себя. Люта была жива, тату на месте. Вот только она снова стала меньше, куда меньше. Это, может, был и хороший признак, но все же. Или была почему-то недовольна ее появлением» хотя она недавно тренировалась с ней, так же, как и я. Там тоже было видно, что ей не особо приятно рядом с ней находиться, но такой ярости не было, как сейчас. То же самое с гномом. Он вообще с ней не пересекался тогда, когда мы Элю освобождали. Подсознательные? «Ладно», — вздохнул я. «Отдыхаем, восстанавливаемся и выдвигаемся дальше. Нам еще минимум два логова уничтожить по дороге. Если будет так же, как и сейчас, то нам нужны будут все силы, которые у нас есть. Так что...» Отдыхаем столько, сколько нужно. Если надо спать, спите. Но два проштрафившихся, — глянул я на зеленых друзей, — сейчас в охранении. Будете следить за местностью. В бой, чтоб вас, без сигнала тревоги, который вы сами и должны дать, оповестив нас о приближении противника, не вступать, понятно? Да, — громко ответили они опять хором. Вот и славно, — тяжело вздохнул я. Какие-то дома еще были целы, так что мы по ним разбрелись. Я же пошел с Леонорой. Она была сейчас какая-то зажатая после битвы и странно смотрела на меня. Почему? Зачем? Из-за чего? Неужели так на нее повлияло появление Литы в полубитвы? Я не буду спрашивать. Она легла на сток сена, сухой, но достаточно мягкий. Я лег рядом с ней, со спины и просто обнял. Она сначала никак не реагировала, а потом обхватила мои руки своими. Они были теплыми, что удивительно, очень теплыми. А потом она посильнее прижалась всем телом ко мне. «Прости», — тихо сказала она. Я видела, как ты на меня смотрел. Да, я испугалась ее появления и разозлилась. Не переживай. Я на тебя не в обиде. Она нам сейчас жизни спасла. И из-за этого я просто не понимаю, кто она такая и что от нас хочет. Что она от тебя хочет. «Занять то место, которое раньше принадлежало ей», — спокойно сказал я. «Сместить свою дочь Лилит с трона своего плана. Снова его занять». Ясно. Тяжело вздохнула Эля. «Ну, раз так, то весь отряд пойдет с тобой. В этом я уверена». «На меньшее я и не рассчитываю», — усмехнулся я, прикрыв глаза. Все, давай отдыхать. День был тяжелым, а нашим телам надо окончательно восстановиться».